Головы в ночных колпаках торчали из окошек и верхних створок приоткрытых дверей, так что педанту нетрудно было договориться о ночлеге для труппы. Ему указали постоялый двор или хибару, заменявшую таковой в этой деревушке, мало посещаемой путешественниками, которые обычно здесь не останавливались. Помещался заезжий дом на другом конце селения, и бедной Кляче пришлось сделать еще усилие, но она почуяла конюшню и так усердствовала, что копыта ее даже сквозь снег высекали искры из булыжника. Ошибки быть не могло. Над дверью висела веточка астралиста, вроде тех, что мокнут в освещенной воде, и Скопен, подняв фонарь, обнаружил этот символ гостеприимства. Тиран могучими кулаками забарабанил в дверь, и вскоре послышал их шарканье шлепанцев по лестнице. Сквозь дверные щели просочился красноватый свет, створка распахнулась, и, заслоняя пламя с сальной свечки, высохшей рукой, словно тоже занявшийся огнем, появилась дряхлая старуха во всей гнусности отнюдь не соблазнительного неглиже. Так как руки у нее были заняты, она придерживала зубами вернее, деснами края грубой холчевой рубахи с целомудренным намерением укрыть от нескромных взоров прелести, которые ужаснули бы и обратили в бегство даже козлов с шабаша. Старуха впустила комедиантов в кухню, поставила свечку на стол, помешала залу в очаге, чтобы разворошить тлевшие там угли, от которых вспыхнул пучок хвороста, Потом поднялась к себе в комнату надеть юбку и кофту. Толстый парень протер глаза грязными руками, отворил ворота, вкатил во двор повозку, выпрек лошадь и поставил ее на конюшню. «Нельзя же, однако, бросить беднягу Матамора в повозке, как оленя, привезенного с охоты», — сказал Блазиус. «Чего доброго дворовые собаки тронут его». «Он как-никак крещеный христианин, и не можем мы отказать ему в ночном бдении!» Тело умершего актера принесли в дом, положили на стол и для благочиния накинули на него плащ. Под складками ткани особенно явственно была его угловатая мертвая неподвижность, и резко выделялся острый профиль, который накрытым, пожалуй, казался еще страшнее. Недаром хозяйка, войдя, чуть не упала навзничь при виде покойника, которого сочла жертвой шайки, а комедиантов – убийцами. Умоляюще протянув дрожащие старческие руки, она стала просить тирана, который, на ее взгляд, был главарем, оставить ей жизнь и обещала даже под пыткой свято сохранить тайну. Изабелла успокоила ее, вкратце рассказав, как было дело. Тогда старуха принесла еще две свечи, поставила их у изголовья покойника по обе его стороны и предложила бодрствовать над ним вместе с тетушкой Леонардой. У себя в деревне она не раз бывала деятельной участницей похорон и досконально знала все подробности скорбного обряда. Уладив все, комедианты перешли в соседнюю комнату, где поужинали без особого аппетита, удрученные утратой верного товарища и мрачной картиной смерти. Быть может, впервые в жизни Блазиус забыл допить стакан, хотя вино было совсем не дурное. Проишедшее, видно, и в самом деле проняло его до глубины души, ибо он был из той породы пьянчук, который мечтает быть похороненными под бочонком, чтобы из крана капало в рот, а он вставал бы из гроба и покрикивал полнее и полнее! Изабелла и Серафина устроились на тюфике за перегородкой, мужчины подослали себе соломы, принесенные толстым парнем из конюшни. Спали все тревожно, с тяжелыми снами и рано поднялись для погребения Матамора. За отсутствием простыни Леонардо и хозяйка обернули его обрывком декорации, изображавшей лес, саван, подобающий актеру, как походный плащ воителю. Следы зеленой краски на ветхом холсте, которой когда-то были намалеваны гирлянды и ветки, казались сейчас зеленой травой, рассыпанной в честь умершего, вокруг его тела, зашитого и спеленутого наподобие египетской мумии. Носилки заменила доска, положенная на две палки, за концы которой взялись Тиран и Блазиус, Скопен и Леандр. Широкая черная бархатная мантия, усеянная звездами и полумесяцами из блесток, предназначавшаяся для ролей прилатов и чародеев, имела довольно пристойный вид в качестве погребального покрова. Составленная таким образом процессия вышла через калитку прямо в поле, дабы избежать непрошенных взглядов и пересудов, и задами добраться до пустыря, указанного хозяйкой, на котором можно похоронить Матамора, не вызвав ничьих возражений, ибо туда обычно выбрасывали дохлых животных. Место, конечно, оскверненное, недостойное принять смертные останки человека, созданного по образу и подобию Божию. Однако предписания церкви не непреложны. Отлученный от нее Гайер не имеет права покоиться в освященной земле. Разве что он отрекся от театра, и его суетных дел, чего нельзя было отнести к Матамору. Сероглазое утро пробудилось и, увязая в снегу, по косогорам спустилось вниз. Отбелевшей под холодным светом долины стали мертвенными бледные краски неба. При виде похоронной процессии без креста и священника во главе и к тому же державшей путь не в сторону церкви, Встречные крестьяне, шедшие собирать валежник, в изумлении останавливались и косо смотрели на актеров, принимая их за еретиков, колдунов или гугенотов, однако сказать ничего не решались. Наконец, кортеж достиг относительно свободного клочка земли, и трактирный слуга, несший заступ, сказал, что здесь можно рыть могилу. Повсюду кругом, кочками, прикрытыми снегом, валялась падаль. Длинные черепа, распотрошенных коршунами и воронами лошадей, торчали в конце снизанных цепочкой позвонков, глядя пустыми глазницами, а голые ребра топорщились точно спицы вееров, с которых сорвана бумага. Хлопья снега, ложась причудливыми белыми мазками, подчеркивали выпуклости и суставы скелетов и делали зрелище дохлятины еще ужаснее. Таковыми, Могли быть химерические звери, на которых ведьмы и вампиры скачут на шабаш. Актеры опустили тело Матамора, и слуга принялся ретиво работать заступом, отбрасывая черные комьи земли на снег. Похороны зимой особенно печальны. Хотя мертвецы ничего и не чувствуют, живые все равно представляют себе, что бедным покойникам будет очень холодно ночевать в промерзшей земле. Тиран сменял слугу, и яма быстро углублялась. Уже ее пасть была достаточно широка, чтобы разом поглотить тощее тело, как вдруг простолюдины, толпившиеся невдалеке, принялись кричать «Бей гугенотов!», явно намереваясь напасть на актеров. Вот полетело несколько камней, по счастью, никого не задев. Взбешенный сиганьяк обнажил шпагу и бросился избивать грубиянов, угрожая пронзить их острием на шум схватки тиран выскочил из ямы подобрал одну из палок на которых держались носилки и принялся дубасить тех кто свалился от свирепого натиска барона толпа рассеялась с воплями и проклятиями после чего можно было завершить погребение положенное на дно ямы и зашитое в обрывок леса Тело Матомора скорее напоминало мушкет, обернутый зеленой тканью, который прячут в землю, нежели мертвеца, которого хоронят. Когда первые горсти земли упали на жалкие останки актера, растроганный педант, не в силах удержать слезу, которая скатилась с его красного носа в раскрытую могилу, как жемчужина души, вздохнул, и вместо надгробного плача и хвалы усопшему скорбным голосом произнес. Увы, бедный Матамор. Добряк был Блазиус и не подозревал, что в точности повторяет собственные слова Гамлета, принца датского, сказанные им, когда он держал в руках, череп Йорика, бывшего придворного шута, как то явствует из трагедии господина Шекспира, поэта весьма известного в Англии и покровительствуемого королевой Елизаветой. В несколько минут могила была засыпана. Тиран припорошил ее сверху снегом, чтобы ее не могли найти жители деревни и надругаться над трупом. Покончив с этим, он сказал, «Больше нам тут делать нечего. Надо поскорее убираться отсюда. Вернемся в деревню, запряжем лошадь и отправимся в дорогу, иначе эти мужланы чего доброго возвратятся с подкреплением и накинутся на нас. Ваши шпаги и моих кулаков – Тогда будет недостаточно. Полчище пигмеев способны одолеть великана. Да и от победы над ними было бы мало славы и никакого прока. Допустим, вы вспорите животы пяти-шести олухам, чести вам это не прибавит, а с мертвецами хлопот не берешься. Тут и причитание вдов, и вопли сирот. Словом, вся эта нудная возня, которой пользуются адвокаты, чтобы разжалобить судей. Совет был разумен, ему не замедлили последовать. Час спустя, уплатив за ночлег и харчи, актеры отправились дальше.